Глава пятнадцатая. Каждый делает, что может. Туман, плотневший с каждой минуты, обволакивал нижнюю часть города и сгущал сумерки. Фалько миновал улицу Дарбарут и прошел под аркой стены, разделявшей Медину и порт. Предъявил документы часовым из международной полиции и двинулся к причалам. Пропитывающая воздух влага оседала крошечными каплями на лице и волосах. Янтарные огни редких фонарей отблескивали на мокрой мостовой, и в их расплывающемся туманном свете виднелись погаузы, краны и смутные силуэты пришвартованных у стенки кораблей. Еще двое жандармов заступили ему дорогу и осветили лицо электрическим фонариком. — Куда направляетесь? — На Мартин Альварес. Он снова предъявил документы. — У меня есть разрешение подняться на борт. Миноносец стоял у причала крайним, и Фалько должен был пройти мимо Маунт-Кассел. Республиканский сухогруз, пришвартованный левым бортом, был погружен в темноту и огорожен рогатками с колючей проволокой. У керосинового фонаря на земле, освещавшего проход к трапу, топтались три-четыре фигуры с винтовками. Зато миноносец с берега не охранял никто. Корабль тоже левым бортом к тому же причалу стоял чуть поодаль шагах в тридцати от Маунт Касл. Можно было различить очертания мостика, надстройки и грозные стволы 120 миллиметровых орудий. Из трубы шел черный дым, исчезая в ночной туманной тьме. Едва лишь Фалько оступил на сходни, сверху ударил луч фонаря и характерно клацнул затвор маузеровской винтовки. «Стой, кто идет!» «Да здравствует Испания!» — ответил он. Через мгновение он уже был прижат спиной к переборке, и, покуда одна пара рук вертела его документы, другая проворно обшаривала его. «При нем пистолет!» — произнес чей-то голос. «Забери!» — ответил другой и позвал. Вахтиного начальника к трапу!» По настилу палубы простучали шаги. И в свете лампы, в стеклянном колпаке, помутневшем от морской соли, Фалько увидел белую фуражку и темную тужурку с двумя рядами золотых пуговиц. «Меня зовут Педро Рамос. Ваш командир разрешил мне в случае надобности подняться на борт», — сказал он. «И надобность пришла. Мне необходимо с ним увидеться. Срочно». Вахтенный офицером оказался юный худощавый лейтенант, при свете фонаря проглядел документы, которые передали ему матросы, Потом с меланхоличным видом оглядел новоприбывшего сверху донизу: Следуйте за мной. Пусть мне вернут мой пистолет. Вернут, когда будете уходить. Фалько, ощущая запах краски и слабое подрагивание палубы и переборок, пошел за Вахтином. Попадавшиеся навстречу матросы в серых робах вежливо уступали им дорогу. Чистота и дисциплина на корабле были образцовые. Старшина в белых гетрах и с тесаком у пояса, стоявший у дверей в кают-компанию, пропустил Фолько и его провожатого. За большим столом, над картой, окруженной пепельницами, чашками с кофе и рюмками с Анисовой, сидели несколько человек в морской форме. Было накурено. На стене между портретом Каудильо и литографическим изображением причистой Девы Дель Кармен Висел на красно-желтом флаге с названием корабля деревянный щиток с ермом и стрелами. — К вам, сеньор Рамос, — доложил лейтенант. Все встали. Повинуясь безмолвному взгляду командира, который не счел нужным представить гостя, офицеры, один был седой, а другой помоложе, лысый и грузный, вышли. Фалько остался наедине с Навиа. — Через два часа снимаемся со швартовов, — сказал тот. Фолько бросил взгляд на часы, привинченные к переборке. Без нескольких минут час ночи. А Маунт Касл? Срок его пребывания в порту истекает в восемь. К этому времени он должен будет тоже выйти в море. Они готовятся к выходу. Погрузили уголь, раскочегарили котлы, как и мы. Намереваетесь ждать их в открытом море? Навия поглядел на него так, словно только что услышал несусветную глупость. «Разумеется». Он потер ладонью усталое лицо. На обшлаге блеснули золотом три галуна с завитком сверху. Белая сорочка, черный галстук, темно-синяя двубортная тужурка. Фолько подумал, что темные круги у него под глазами, не от одной только усталости. Капитана второго ранга, надо полагать, сильно угнетала ответственность за судьбу его корабля и за участь противника. Этот выход в море, вероятно, кончится боем и победой. которая не принесет славы. — Что известно о красном капитане? — спросил Фалько. Навия посмотрел на него как-то странно, пристально и пытливо. Потом показал на бутылку Анисовой, но Фалько качнул головой. — Вскоре увижусь с ним. — С Керосом? — ошеломленно спросил Фалько. — С ним. — А зачем? — Не знаю пока. Он попросил о встрече. — У себя на судне? — Нет. Навия неопределенно махнул рукой в сторону той переборки, что была ближе к берегу. Там, в конторе порта, на нейтральной территории. Лавка ковров тоже была нейтральной территорией. А вы помните, что там произошло? Нас дурачат, мне кажется. А мне кажется, на этот раз будет иначе. Фолько тяжело вздохнул. — Если предложите рюмку, не откажусь. Навия взял бутылку и наполнил чистую рюмку. Потом протянул ее Фолько. Тот пригубил прозрачную сладкую жидкость. И, полагаете, он пойдет на попятный, согласится, чтобы судно интернировали в Танжере? Я бы очень удивился, случись такое. Так чего же он хочет добиться? Не имею ни малейшего представления. Полчаса назад получил от него записку. Он достал из кармана листок. «Вот, прочтите сами». Сеньор Навия, сожалею, что наша последняя встреча завершилась так, как завершилась. Однако надеюсь, что вы войдете в мое положение. Виной тому военные действия, которые я, как надеюсь, и вы обязаны вести против своей воли. Я был бы вам весьма признателен, если бы согласились встретиться со мной в последний раз. Через час я буду в конторе моего консигнатора, расположенной в порту прямо напротив причала, где стоят наши корабли». Ручаюсь вам своим честным словом, что на этой встрече с моей стороны к вам будет проявлено должное уважение, как опять же надеюсь, и с вашей ко мне. Фернандо Керос Галан, капитан парохода Маунт Касл. Фолько вернул листок и закурил. Как принято у порядочных людей, заметил он саркастически. Да, в этом роде. Звучит убедительно. Навиа, перечел записку. Да, звучит и выглядит. Он сложил листок и спрятал его в карман. Поэтому я решил принять приглашение. Они помолчали. Фолько сделал еще глоток. Моряк изучал карту и ткнул пальцем в какую-то точку на ней. Вероятно, там он собирался перехватить Маунт-Касл. Туман может помочь ему скрыться. Да, рассеется не скоро. Может быть, продержится весь день. Видимость сократится до двухсот, трехсот метров. И судно трудно будет найти. — И? — Но ведь и они увидят не больше, чем мы. Так что мы притаимся в тумане и будем искать их по звуку машины. Повисла пауза. Нави снова уставился на карту. Потом постучал ногтем по той же самой точке. Одна возможность у них имеется. И они не применут ею воспользоваться. Он снял карту со стола, свернул в трубку и сунул под мышку. Потом взглянул на Фалько с любопытством. Хотите пойти со мной? На встречу с Керосом удивился Фалько. Полагаете, он согласится, чтобы я присутствовал? Едва ли будет возражать. А вам это может быть не безинтересно. Да и ему тоже. Обоим капитанам недурно бы иметь свидетеля. Вероятно, согласился Фалько. Чем бы дело ни кончилось, объяснений придется давать много. Офицер глянул на часы и взял свою фуражку. Тогда идемте. Они вышли в коридор, где Навия отдал карту старшине в гетрах, и тот унес ее. Погудевшему под ногами металлическому трапу спустились на палубу. «Вот только неизвестно, чем заняты сейчас большевистские агенты, которые были на борту у Кероса», — сказал офицер. «Ничего о них не знаю». «Пусть вас это не беспокоит, с ними вопрос улажен». После этих слов Навия, остановившись пытливо, посмотрел на Фалько. Благо, в этот миг они оказались как раз под лампой в стеклянном колпаке, густо покрытым налетом морской соли. «Улажен?» — бесстрастно повторил Фалько. Офицер еще какое-то время смотрел на него. Потом вздернул бровь. «Когда мне рекомендовали вас?» Оказывается, не преувеличивали. Фалько затянулся напоследок и швырнул окурок за борт. «Каждый делает, что может». «Прежде всего...» — сказал Керос, как бы подводя итог долгим размышлениям. — Прежде всего я моряк. Это утверждение выглядело неуместным или ненужным. Высказано оно было Нави, и Фалько увидел, как тот кивнул. — Славно, как спелись, — подумал он, и решил, что станет невидимкой, вернее, останется. Оба капитана, держа фуражки на коленях, сидели в креслах напротив друг друга. В темно-синих форменных тужурках с золотыми галунами на обшлагах. У франкиста поверх белой сорочки и галстука, у республиканца — тонкого свитера с высоким воротом. За окном по-прежнему царствовали туман и тьма. Керосиновая лампа освещала лица моряков, оставляя в тени тот угол кабинета, где, прислонившись к стене, стоял Фалько. Он уже десять минут стоял так. Молча неподвижно, слушая диалог людей, которым спустя несколько часов предстояла схватка в открытом море. «Прежде всего», — повторил Кирос. Голубые глаза смотрели на собеседника с редкостным простодушием. Можно было подумать, что он ждет какого-то одобрения или признания того, что это весомый аргумент в его пользу. Навиа пошевелился в кресле и упер ладони в его поручни. — Полагаю, — ответил он, — что никак иначе вы поступить и не могли. Керос энергично и резко двинул сверху вниз лысую, загорелую голову. В рыжих седых зарослях бороды мелькнула печальная улыбка. — Я знал, что вы поймете, — сказал он. Навиа развел руками. — Понять — это все, что я могу сделать для вас и для Маунт-Кассл. — Ясно. Керос произнес это слово очень просто, спокойно. и с покорностью судьбе, уставившись на свои веснушчатые руки, поглаживавшие козырек фуражки. Потом поднял глаза. — Вы по-прежнему намерены выйти в море раньше, чем я. — но, разумеется. — А вы знаете, что тем самым нарушите Международную конвенцию 907 -го года. Он вытянул руку, словно держал в ней невидимый текст. Торговое судно, нашедшее убежище в нейтральном порту, имеет право сняться со швартовов на 24 часа раньше, чем боевой корабль, идущий под флагом враждебного государства. Мое правительство не распространяет положение конвенции на флот республики. Ах, вот как правительство. Именно так. И стало быть, выйдите из Танжера первым. Навиа взглянул на часы. «Выйду через один час восемнадцать минут», — холодно сказал он. Потом повернул голову туда, где за окном тянулись причалы. «Собираетесь ли отпустить часть команды на берег, или все останутся на борту?» «Нескольких оставлю тут», — ответил Керос, поколебавшись немного. «Но людей у меня хватит. Чтобы управляться в машинном отделении и маневрировать, я полагаю». «Разумеется». И обслуживать орудия. И для этого тоже. Единственное, кстати, орудие. Керос ничего не сказал на это. И Навия, выждав несколько секунд, добавил. У вас мало шансов. И вы сами это знаете. Керос задумчиво погладил бороду. Потом тряхнул головой, словно избавляясь от назойливых мыслей. А что бы вы сделали на моем месте? Спросил он вдруг. Нави откинул голову на спинку кресла. Он явно хотел выиграть время, обдумать вопрос. «Я не на вашем месте», — проговорил он сухо. «А если бы все же оказались?» Ответом ему было молчание. Вновь заговорил Кирос. «Маунт Касл хорошее судно». Нави едва сдержал улыбку. «Что у тебя под командой, то и хорошо», — отозвался он. — Вы надеетесь на туман, — сказал Кирос. — Мы тоже. — Опять кошки-мышки? — Разумеется. Туман рано или поздно рассеется, а путь в Черное море долог, И на пути этом рыщут итальянцы. А у меня на борту хорошее радио, так что у кошки на этот раз отросли длинные когти. — Знаю. Опять помолчали. Кирос задумчиво рассматривал свои руки. А, может быть, сказал себе Фалько ни о чем он особенно не думал. Разве что о скорости в узлах, о морских картах, о румбах, о всяком таком прочем. Он был на вид так спокоен, словно речь шла о чем-то вполне заурядном. — Вы за этим меня позвали? — не без раздражения спросил Навиа, Чтобы спросить, что бы я делал, если бы командовал Маунт Касл. Нет, не за этим. — вопрос показался Киросу обидным. — Я и так знаю, что бы вы сделали. Он посмотрел на Фалько, и неподвижно стоявшего в углу, и как будто припоминал что-то. — Надеюсь, зла на меня не держите за тот случай. — Мой долг... — Да вы не беспокойтесь, — сказал Навиа. Каждый воюет в меру своего умения и разумения. Керос поднялся. Навия смотрел на него внимательно. У меня к вам просьба. На самом деле две просьбы. Он вытащил из кармана конверт. На территории, которую контролирует Франко, остались моя жена и две дочери. В Луарке, насколько мне известно. И, и мне бы хотелось, но ну, в том случае, если судьба окажется благосклонна к вам, а не ко мне, передать им это письмо. Нави после краткого раздумья протянул руку. — Постараюсь. — Благодарю. Второе касается моих людей, экипажа Маунт Касл. Он подошел к офицеру, чтобы передать ему конверт, и сейчас стоял перед ним. — Если вы нас найдете... — В общем, флаг я спускать не стану. — Приму бой. — Нави спросил с видимым сожалением. Твердо решили? Куда уж тверже. Тогда я окажусь перед необходимостью, знаю. О том и речь. Весьма вероятно, что для нас там все и кончится. Но если все же будут выжившие, полагаю, что по морским законам вы примете меры по их спасению. Не сомневайтесь. Сделаю для этого все, что будет в моих силах. Даже в тумане? Будете искать, сколько потребуется? До тех пор, пока не возникнет угрозы моему кораблю. Капитан Кирос сунул руки в карманы. Он словно привинчен к полу, подумал Фалько. Ноги чуть расставлены, как будто под ними не твердь земная, а зыбкая палуба. И весен как кирпич, плотный, прочный, неподатливо упрямый. Сеньор Навиа, можете ли вы ответить мне на один вопрос? — Задайте и узнаете, есть ли приказ расстреливать тех, кого выловите из моря. — На вашу команду он не распространяется, — ответил Навия, не дрогнув ни единым мускулом на лице. Керос чуть наклонился к нему. — Дайте, честное слово. — Даю. Мне дали приказы, которые касаются пленных вообще. Предписано в первом же нашем порту спускать пленных на берег и передавать местным властям. А те, а те их расстреливают. Это обычная практика. Как вы с нашими, так и мы с вашими. Но это уже не мое дело. Керос в три шага оказался у окна. Глядя в темноту, достал из кармана пачку сигарет и сунул одну в рот. Они хорошие ребята, понимаете? Обычные моряки, которые волей и судьбы оказались на Маунт Касл, а могли бы на вашем миноносце. Человек пять-шесть с радикальными взглядами, а прочие просто хранят верность своему кораблю, своему капитану и республике. Служат ей и стараются делать это как можно лучше. Вот и все. — От меня вы чего ждете? — спросил Навиа. Керос обернулся к нему от окна. — Жду, что проявите человечность и не высадите выживших на франкистской территории. — Это невозможно! — Керос черкнул спичкой. Покуда он прикуривал, огонек ее освещал его выцветшие за века штормов, кораблекрушений и рискованных путей глаза викинга. — Но ведь существует множество предлогов, — проговорил он спокойно. — Можно сказать, что их состояние требует медицинской помощи на суше, что вы сами и ваш миноносец должны непременно вернуться сюда. Придумайте любой мотив, все что угодно. Но я прошу вас, доставьте их назад, в Танжер. Не могу. Можете. Да почему же я должен это делать, спросил Навия как-то растерянно. Потому что они моряки, такие же, как мы с вами. И отважные люди, не запятнавшие себя кровью. Этого я не знаю. Это я вам гарантирую. Кирос прошелся по кабинету и вновь остановился у своего кресла, но не присел. Я видел, как они молча и безропотно исполняли свой долг, когда мы искали брешь в вашей блокаде, и когда мы рисковали жизнью, и все потому, что доверяли мне, и когда туго приходилось, смотрели на меня, как на Бога. Он вдруг осекся, словно не знал, стоит ли продолжать. Потом поднес к губам сигарету и медленно затянулся. Свет керосиновой лампы окружал его сероватым ореолом. — Не за что их расстреливать, — договорил он угрюмо. — А вы? — спросил Навия. — Вас-то мне как спасти? Керос, помолчав секунду, в ответ только улыбнулся. Медленно и печально. Навия вздохнул. Кивнул и опять вздохнул. — Даю вам слово, — сказал он наконец. — Сделаю для них все, что смогу. И поднялся, словно только что вспомнил нечто важное. Кирос впервые за все это время обратился к Фалько. — Пропали мои пассажиры. Двое мужчин и женщина. Я ничего не знаю о них. Может быть, вам что-то известно? — Да, кое-что известно. Я полагаю, ждать их возвращения не стоит. Фалько ограничился безмолвным взглядом. Кирос кивнул. Понятно. Потом взял с кресла и надел фуражку. Светлые глаза из-под козырька смотрели отчужденно и безразлично. На самом деле, подумал Фалько, капитан маунт Маунткассл только что оставил позади твердую землю. Но вроде бы я все сказал, пробормотал Керос, словно про себя. Он раздавил в пепельнице окурок и снова выпрямился. Он стоял рядом с Навиа, который был выше его на пол головы. Фолько заметил, что оба как бы пребывают в нерешительности. Наконец, Керос едва ли не застенчиво протянул руку, и офицер пожал ее. Они смотрели друг другу в глаза. Желаю удачи, капитан, сказал Навя. Увидимся там. Кирос кивнул задумчиво. Мыслями он уже был в туманной полутьме. Да, вероятно. Туман окружал дрожащими нимбами огни редких фонарей в порту, и отблески ложились на влажный асфальт. Остальное тонуло в сером сумраке, к которому подступало кольцо настоящей непроглядной тьмы. Сунув руки в карман и подняв воротник плаща, Фалько с мокрыми от измороси волосами и лицом стоял возле портального крана и смотрел, как снимается со швартовов Мартин Альварес. С на котором уже зажгли ходовые огни, долетало негромкое гудение машин. Свинцово-серый силуэт медленно отдалялся от причала. Из-за безветрия и влажности черный дым из труб неподвижно висел в воздухе, сливаясь с ночной темнотой. Корабль разворачивался левым бортом к морю, открывая глазам фалько орудие на юте и набухшее влагой вяло свисающее красно-желтое полотнище кормового флага. Фалько был тут не один. За выходом Мартины Альвареса наблюдали караульные жандармы, собравшиеся у кнехтов из за колючей проволокой, которая оцепляла место стоянки. Стояли поблизости и человек десять моряков с Маунт-Касл, которые сошли на берег поглазеть на такое зрелище. остальные столпились на носу у якорной лебедки. Под фонарями, едва справлявшимися с туманом, виднелись неподвижные фигуры в беретах и фуражках. Матросы, кто в темных бушлатах, кто в свитерах, покуривали мрачно и молча. Смотрели, как отваливает от стенки вражеский корабль, который через несколько часов встретит их в открытом море и приведет в исполнение смертный приговор. Чуть раньше Фалько увидел, как в последний раз переглянулись моряки с миноносца и с Маунт -касл. Первые суетились на палубе, подгоняемые командными выкриками и трелями боцманских дудок. Вторые наблюдали, как убирают сходни и отдают швартовы, с которых струями лилась вода. Ни тени эти не произносили ни слова, только посматривали время от времени друг на друга, да взмахивали порой руками. и Фалько издали не мог понять, прощаются они или грозят. Но вот это он видел ясно. Двое матросов-сменоносца, обернувшись к Маунт-Кассел, торопливые и едва ли не воровато вскинули ладони ко колышам, Но никто не отдал им честь в ответ. И еще Фалько видел, как на'виа прошел вдоль борта, обращенного к берегу до надстройки, и оттуда устремил взгляд на мостик маунт Касл, где стоял, першись обеими руками, аллеер «Капитан Кирос». Нави, не шевелясь какое-то время, смотрел на него. Потом подошедший офицер что-то доложил ему. И командир, повернувшись спиной к купцу, вернулся на бак. На Мартине Альваресе взвыл ревун. И этот тоскливый вой, разрывая пелену тумана, прощался, предупреждал и грозил. Вот, наконец, отвалили и развернулись. Содрогание машин сделалось более явственным и ощутимым. Винты вспенили черную воду, и красный огонь по левому борту стал быстро удаляться, пока на виду не остались только расплывчатые нимбы над сигнальными фонарями. Красный — топовый, белый — кормовой. Покуда миноносец, как призрак, истаивал в туманной тьме, моряки с маунт Касл ушли с бака, а их товарищи, стоявшие на малу, медленно двинулись на свое судно. «Теперь наш черед!» Раздался голос, принадлежавший, по всей видимости, боцману Негусу. Тогда и Фалько направился в город. Проходя мимо сухогруза, он заметил, что Кирос по-прежнему стоит на мостике спиной к молу и всматривается в темную даль, уже поглотившую миноносец, и что моряки, поднимаясь по трапу снизу вверх, взирают на своего капитана с молчаливым почтением. «Отважные люди!» — вспомнилось Фалько. Смотрят на меня, как на Бога.